Глава 3. Таня. Я была с собой довольна. Конечно, немного переборщила с приемом, но говорят, что сдерживать эмоции вредно для здоровья. Лишь бы любимому начальнику было сладенько. Тот факт, что он ни сном ни духом о нашей предыстории радовал. Я даже самой близкой подруге о том случае не рассказывала и уж точно считала огромной удачей, что даже главное действующее лицо не в курсе. Но притом странным образом это задевало какую-то часть души, отвечающую за женское самолюбие. В общем, хорошо, что не вспомнил, но плохо, что я оказалась для него одноразовой девкой. Стыдобо. Но ненавидеть себя за ошибку бесконечно нельзя, тем более, когда есть более подходящий объект для ненависти. Но этот самовлюбленный чурбан все же взял себя в руки, чем удивил. Через полчаса он как ни в чем не бывало вынырнул из своего кабинета, Руки в карманах, на лице ухмылка, самый натуральный большой начальник. И остановился передо мной. Я удержалась от порыва вскочить и начать бить челом в пол. Изогнула бровь в ожидании приказов верховного главнокомандующего, и он оправдал мои ожидания. "Таня, предлагаю сделать вид, что у нас обоих нет выбора. В конце концов, мы оба профессионалы. Ну, я профессионал, а тебе нужен опыт работы. Идем, проведу тебя по офису". Покажу все отделы. Потом поедем на строительство нового склада. Тебе надо быть в курсе, что где находится. Ну, как скажете. Может, ему конфликты настолько не на руку, что он решил обратиться в человека. А мне что делать, если он вдруг станет приятным в общении, замечательным персонажем? Тоже что ли становиться примерной секретаршей? И через какой-нибудь месяц я буду ему лучшей помощницей, а он мне времени от благодарности выписывать. Как будто я, глядя на него, не вспомню его же без рубашки. К такому выверту судьба меня не готовила. Но все же поспешила за начальником, раз он воевать отказался, а я пока не определилась с изменением стратегии. Он шагал быстро и объяснял на ходу. Я едва успевала ловить. Это бухгалтерия. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Я провожу экскурсию для нового секретаря. Василий Андреевич, главный экономист Николай Николаевич тоже экономист, а если будет на меня так зыркать, то никогда главным не станет. пиар отдел Тамара Григорьевна главная здесь. Конечно, я не успевала запоминать имена, а кабинеты смогу найти по табличкам. Он просто открывал каждую дверь по очереди. Присутствующие нервно подскакивали, он представлял первого попавшегося и шел дальше. Сейчас идем на другой этаж. Производственный отдел самый большой. Собственно, только они занимаются делом. Ты успеваешь запоминать. А Вам нужно, чтобы я успевала? Ничего, со временем разберусь, если не уволите. Ну, зачем же увольнять? Уходи, если сама желаешь. Но я сначала все же даю работнику шанс проявить себя. Прояви себя, Таня, и мы разойдемся только через полгода. О, ясно. Я растерялась от его неожиданного миролюбия. Тогда почему вы мне тыкаете, хотя к остальным обращаетесь на вы? Поинтересовалась ехидно. Андрей Владимирович остановился, и я уже приготовилась к взрыву. Но он окончательно обескуражил лучезарной улыбкой. «Надеюсь, ты не против. С тобой мне придется общаться больше, чем с другими. Так просто удобнее". Я развела руками. "Ну, если следовать такой логике, то и мне проще вам тыкать". «Только попробуй". Он все еще улыбался, но в глазах мелькнул отчетливый красный огонек. Я поняла угрозу. А Андрей Владимирович широко махнул рукой в сторону, резко меняя тему. Итак, Таня, производственный отдел. Строго говоря, производства я там никакого не обнаружила. Огромное количество людей за отдельными столиками, и почти все как раз говорят по телефону. Улыбнулась широко всем, кто на меня посмотрел. Здравствуйте, я новый секретарь Андрея Владимировича, Татьяна. Строить перед этими людьми хамку я намеренно не была. Наемные работники уж точно не отвечают за грехи босса. Да и сам он как-то уж слишком просто воспринял мой выверт с кофе. Показатель, что человек он крайне терпеливый, или все таки запоздало вспомнил меня, а теперь решил разыграть чисто деловые отношения, чтобы, как говорится, сгладить неловкий момент. Оказалось, что я ошиблась во всем. Он не был ни терпеливым, ни проникшимся чувством вины. Просто выжидал подходящего момента и дождался таки Ты должна знать, где это находится, на случай, если придется добираться одной. Садись спереди, кивнул на первую машину, когда мы вышли на парковку. «Только у вас есть права?" не удержалась я. Он замер и приподнял бровь. "Ты сейчас на что конкретно намекнула? Что я выгляжу младше 18 лет или что мне по каким-то другим причинам могли права не выдать?" "Да какие там причины?" буркнула я под нос. "В нашей стране даже психу права дадут". если он достаточно богат. К счастью, дорогой начальник мой ответ не расслышал и переспрашивать не стал. Восстановил, значит. Но так приятно было представить, как он копается в мусорном баке, плачет от отчаяния, а потом все таки находит права, мною же туда и выкинутые два месяца назад. Ехали молча. Я приняла негласный договор о нейтралитете. Но вот после остановки настигла и долгожданная месть за кофе. Буираки, колдобины и вырытая на нашем пути траншея в полметра глубиной, а сам пункт назначения как раз за этой полосой препятствий. Ну и кто бы сомневался, что его величество мне даже руку не соизволил подать. Просто пробирался вперед и торопил. Не отставай, Таня. Секретарь должен быть не только надежным, но и ловким. У тебя как с ловкостью? Экипировка моя совсем не подходила для таких приключений. Преодолено только три метра, а я уже запыхалась. Не порвать бы колготки, не подвернуть бы ногу. Больше усилий тратилось на это, чем на сам трудный переход. Сдола прядь, упавшая на лицо. Прекрасно у меня с ловкостью. Что-то не похоже. Он со вздохом повернулся ко мне. Я скинула голову и выдавила улыбку. Похоже, Андрей Владимирович. Однако ж, если бы вы были одеты в мою юбку и обувь, то проявили бы больше сочувствия. Как-нибудь в другой раз. Может, тебе стоит провериться у врача? Я с пониманием отнесусь к твоему увольнению по состоянию здоровья. Вот и понятно, что к чему. Не дождёшься. Я посмотрела на дно траншеи. Спрыгнуть-то смогу, но вот как потом забраться, не потеряв чести и достоинства? Винценосный перец просто перепрыгнул. Год прыгучий. Но мне для того же трюка пришлось бы юбку куда-то ли задрать. огляделась в поисках обхода. "Ну, долго ждать, Таня?" он откровенно насмехался. "Или ты серьёзно считаешь, что тебе зарплату будут платить за стояние на одном месте?" Зыркнула на него из-под лобья, обнаружила едва сдерживаемую улыбку и решила не доставлять ему лишнего удовольствия. "Обойду эту треклятую траншею. Не бесконечная же она". Но заметила грузного рабочего и натянула самое милое выражение лица. Извините, не подадите мне руку, когда я спрыгну? Боюсь, что без вашей помощи не справлюсь. Да на ручках перенесу лапушку такую, гаркнул тот обнадеживающий, но тут же добавил: Только почему посторонней на территории? А, Андрей Владимирович, здравствуйте. Проверка? На этот раз нет, ответил босс. Просто показываю новенькой, как у нас тут все устроено. Ей, как видите, нравится. Вижу, нахмурился мужик. А почему оба без касок? Меня проверяете, да? Да не проверяю я. Ну да, а то я вас не знаю. Стойте здесь, оба. Он указал пальцем почему-то на меня, а потом сорвался и побежал в сторону. Вернувшись через минуту, протянул одну каску шефу, а потом перепрыгнул на другую сторону баррикад и силой нахлобучил вторую на меня. Прощайте, идеальные кудри, отнявшие у меня час жизни. Но зато и обещание выполнил, подхватил на руки и с легкостью переместил на тот берег. Вот это мужчина, я понимаю, сильный, смелый, все проблемы мгновенно решающий. А не вот это, подобие человека, которая, не успела я поблагодарить спасителя, наклонилась к моему лицу, погладила ладонью по каске и заявила: Думаю, что в самом складе тебе делать нечего. Там только несущие стены готовы. Можешь возвращаться в машину и подождать меня там. Михаил Сергеевич, за мной. Устрою вам проверку, раз уж приехал. Мой личный герой сразу поник и побежал за начальником. Я проводила обоих взглядами и улыбнулась. И так объявление войны мимо меня не прошло. И ежу ясно, что к чему. Кое-как нашла обход, едва не переломав ноги. Но возле машины пришлось ждать. Само собой, ведь она была заперта. К возвращению босса я успела взять себя в руки и встретила его самой приветливой улыбкой. "Здесь все, Андрей Владимирович? Да, теперь ты знаешь, куда идти, если пошлю", прозвучало очень двусмысленно. Но я не стала зацикливаться и растянула улыбку еще шире. "Благодарю, Андрей Владимирович. Поездка вышла очень познавательной. Ах, да, пока не забыл, Он пилькнул брелоком, отключая сигнализацию, но оставался возле меня. Таня, секретарь это непростая должность. Например, ты просто обязана выглядеть презентабельно. Но ну, её получается недостаточно презентабельно. Ну, как тебе сказать? Разве это не вчерашняя блузка? Я растерялась и ничего не смогла ответить, но он справлялся и без моей помощи. Так вот, каждый день должен быть новый верх. Элементарные правила, Тань. Вообще каждый день я опешила от наезда. А раз на сразу выбрасывать? Это ж какую зарплату вы будете мне платить? Приличную. Он выглядел таким самоуверенным, как если бы полностью захватил инициативу. И не нужно выбрасывать, повторяйтесь, но с большими перерывами, иначе клиенты будут думать, что ты нищенствуешь. Я невольно округлила глаза. Но, как выяснилось, директор только разогревался и обувь. Что это вообще? Батильёны, смиренно ответила я, хотя больше хотелось выругаться. Придирка была именно придиркой. Обувь на мне была модной, новой и очень удобной, но устойчивом каблучке. Удобной в смысле, если в ней не по стройкам лазить, конечно. Так вот, Таня, чтобы больше я такого б безобразия не видел. Ты теперь секретарь. Здоровья моему папе и долгих лет жизни. А секретарь это лицо директора. В общем, туфли на высокой шпильке. Иначе я начну тебя штрафовать за нарушение дресс-кода. Нет, нет, не уволю, не радуйся так. Но мне будет не слишком обидно, если не придется платить тебе зарплату, ушедшую на штрафы. Шпилька, значит. Ну да, и это не обсуждается. Я приторно улыбнулась ему, вместо ответа. Ещё пень, что на шпильках он будет таскать меня по всем городским стройкам экскурсии ради, а потом даже компенсацию выплатит, признав производственную травму, лишь бы папа не упрекнул в злоумыслии. «Причем тут Андрей Владимирович? Если девица сама на каблуках навернулась. До вечера я скакала по всему офису, подобно сайгаку весной, ищущему пару. Таня, отнеси документы. Таня, распечатай документы. Таня, мне позвонить отцу и сказать, что ты отказываешься работать? Последнее не особенно пугало, но я твердо решила, что месть нужно подавать именно холодной, а пока лучше прикинуться смиренной овечкой, которая все переосмыслила и очень не хочет ходить на шпильках. Вечером дома решила все таки закинуть пробную удочку. «Пап, а если мы с Андреем Владимировичем все таки не сработаемся? Отец ободряюще улыбнулся, но сказал неприятное. Тогда я буду очень разочарован, Танечка, потому что твердо уверен, что два взрослых и умных человека всегда способны найти общий язык. Думаешь, у нас с его отцом не было недопониманий? Еще сколько, особенно в самом начале. Вот и ты учись, взрослей, набирайся опыта и умей договариваться. «Да, с тем договоришься. А папа уже отвлекся». Кстати, Владимир Александрович помог же с поиском квартиры. Прямо рядышком с офисом, маленькая, недорогая, чистенькая. Я уже договорился. В выходные ты переезжаешь, а со следующего месяца будешь оплачивать со своей зарплатой. Какой я молодец у тебя, все разрулил. Я же нахмурилась. Есть легкое чувство, что ты мечтаешь от меня избавиться. Мечтаю, добавил он. Лети, лети птенчик из гнезда. Добрый путь. А то у меня пенсия-то приличная, а тратить ее некуда, пока ты тут меня контролируешь. Пап, но у тебя ведь слабое сердце. Сердце зависит от морального комфорта, дочка. И каждому человеку надо иногда на диван растянуться с бокалом вина на диване и помечтать. Представила, вздрогнула и поспешила скрыться в своей комнате. И почему он все время молчал? А может, не молчал? и Именно поэтому сестра с братом поспешили улететь из гнезда. А я не была в курсе, пока учебу не закончила и на работу не устроилась. Милота какая-то. Жаль, что эта работа ненадолго.